Becky Chase, ключ от опасной двери. Посвящается городу, который делает мечты реальностью, и неугомонной армянской сестре, которой я хочу этот город показать. There's a thousand pretty women waiting out there, in their loving devil my care, I am thus devil with love to spare. So, Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. Elvis Presley, Viva Las Vegas. Там же до тысячи красоток, и они живут так, что и дьявол позавидует. И я тот самый дьявол за пасом любви. Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. Elvis Presley, Viva Las Vegas. События, описанные в этой книге, являются художественным вымыслом. Упоминаемые в ней имена и названия плод воображения автора. Все совпадения с реальными географическими названиями и именами людей случайны.